«Самый-самый-самый-самый. Африка. Африка. Там небо желтое, как кожура апельсина, а силуэты пальм точь-в-точь точь такие, как на почтовых марках. Пустыня там называется Сахара, озеро Чад, гора Килиманджаро, а река Замбези. Даже древний дух мбла который живет на дне высохшего колодца — В самой середине Африки никак не может догадаться, откуда взялись эти названия. Теперь вы знаете, какая она Африка, и сможете поправить меня, если дальше будет что-нибудь не так. На берегах гладкого озера Чад, в том самом месте, где кончается пустыня и начинаются джунгли, издавна поселилось много разных птиц и зверей. И так уж у них было заведено, что каждый занимался своим делом, а если и мешал другим, то только в крайнем случае. Крохотные птички весело распевали свои песенки, пеликаны ловили в озере рыбу, страусы бегали наперегонки с жирафами, а зебры и антилопы мирно щипали сочную траву и спокойно ждали, пока кого-нибудь из них не съест рябой леопард. Попугаи... Передразнивали птиц, обезьян и зверей. Но никто не обижался, потому что так было принято. Все шло хорошо, пока звери и птицы не собрались однажды все вместе, чтобы избрать себе царя. Трудно сказать. Кому первому пришла в голову мысль избирать царя, зверей и птиц? Говорят, что это придумала гиена. Потому что, когда царь был, наконец, избран... Она так расхохоталась, что ее не могли остановить. И она убежала в густые заросли бамбука и хохотала там всю ночь. С тех пор, как только наступает ночь, все гиены начинают громко хохотать и хохочут до самого утра. После долгих споров и грязни царем был избран лев. «Имей в виду», — сказали льву все звери и птицы, — теперь когда ты избран царем зверей и птиц ты должен стараться быть самым смелым самым сильным самым мудрым и самым красивым нечего мне стараться ответил лев раз вы меня избрали царем зверей и птиц значит я и есть самый смелый самый сильный самый мудрый и самый красивый говорят что именно в этот момент гиена расхохоталась Звери и птицы попробовали объяснить льву, что он заблуждается, но лев так свирепо зарычал на них, что все решили пока оставить его в покое, надеясь, что он опомнится и одумается, и разошлись по своим делам. Но лев и не думал одумываться. На следующий же день он велел крохотным птичкам петь только те песни, которые нравились ему. Он запретил пеликанам, ловить в озере рыбу, потому что вкус рыбы не нравился ему. Страусом и жирафом он не разрешил бегать на перегонки, потому что топот, который они поднимали, мешал ему. Зато он разрешил рябым леопардам поедать зебр и антилоп, сколько им будет угодно. Во-первых, потому что леопарды были его родственники, а во-вторых, потому что львиную долю добычи они отдавали ему. Что же касается обезьяна-попугаев, то лев строго-настрого запретил им передразнивать, кого попало, а только тех, кого он им сам укажет. Так что обезьяна и попугаи страшно скучали. Одна легкомысленная обезьяна не выдержала и пошла на берег озера Чад, чтобы передразнить свое отражение в его гладкой воде. За этим занятием ее и застал лев — и, решив, что она втихомолку передразнивает его, разорвал бедную обезьяну в клочки. А если какой-нибудь зверь или птица пытались объяснить льву, что он ведет себя нехорошо, он тут же съедал их, говоря, «Я лев, царь зверей и птиц, самый смелый, самый сильный, самый мудрый и самый красивый. Не вам меня учить». Очень скоро лев съел всех, кто делал ему замечания, А те, что остались, хором повторяли за львом. Ты, царь зверей и птиц, самый смелый, самый сильный, самый мудрый, самый красивый, не нам тебя учить. И, повторяя так изо дня в день, звери и птицы, наконец, привыкли к тому, что лев самый-самый-самый-самый, и стали приучать к этому своих детей. И они забыли прежние счастливые времена, когда каждый занимался своим делом, А если и мешал другим, то только в крайнем случае. И стали жить, как им велел лев. Но в один прекрасный день у льва и его жены-львицы родился детеныш. Маленький львенок был похож на всех детенышей в мире. Он был веселый и неуклюжий. В его рыжую голову с рыжими ушами никогда не приходила мысль о том, что он тоже лев, царь зверей и птицы, самый-самый-самый-самый. Он бегал в припрыжку вокруг озера чат мягко ступая рыжими лапами, удивленно тараща рыжие глаза и весело помахивая рыжим хвостом. Жизнь казалась ему прекрасной, а мир — необъятным и полным чудес. Но пока он подрастал в счастливом неведении, старый лев выбрал ему воспитателем облезлого шакала. Поначалу шакал должен был строго следить за тем, чтобы львенок, не гонялся за своим хвостом во время прогулок и вылизывал себя по утрам. Когда у львенка стали пробиваться усы, шакал принялся обучать его лесным наукам. Скоро львенок уже легко мог отличить след зебры от следа антилопы. Свежее мясо от тухлого, а веселое времяпрепровождение от скучного. А главное — Шакал все время внушал своему воспитаннику, что он лев, царь зверей и птиц, самый-самый-самый-самый. За это шакал получал объедки с львиного стола. Наконец настало время, когда старый лев решил устроить экзамен своему сыну. На экзамен был приглашен только облезлый шакал, которого царь зверей и птиц пообещал съесть, если тот недостаточно хорошо обучил львенка. Старый лев стал задавать сыну разные вопросы, на которые тот быстро и легко отвечал. «Я буду очень доволен тобой и твоим учителем, облезлым шакалом», — сказал старый лев. И «Если ты сможешь напоследок ответить мне на один самый главный вопрос. Кто ты такой?» «Я лев, царь зверей и птиц». «Самый смелый, самый сильный, самый мудрый и самый красивый!» Старый лев пришел в восторг. Он даже разрешил облезлому шакалу в виде высшей награды понюхать кисточку своего хвоста, после чего шакал, придя к себе домой, умер от счастья. А маленький львенок побежал в припрыжку по всей Африке, громко крича, «Я лев! Царь зверей и птиц! Самый, самый, самый, самый!» Он бежал по великой пустыне Сахари, и колючие песчинки набивались ему в рыжие уши и хрустели на зубах. Он бежал по джунглям, и плоские листья папоротников хлистали его по рыжим щекам. Он бежал в припрыжку и ни разу не остановился, пока не добежал до экватора в самой середине Африки. Знаете ли вы, что такое экватор? Он стягивает земной шар, как обруч, стягивает бочку. Он все равно, что тоненький-притоненький пояс вокруг толстого-притолстого живота. Он мокнет в соленой воде трех великих океанов и пресекает острова Галапагос и Борнео. Он прячется в болотистых лесках Южной Америки и сохнет на жарком солнце в самой середине Африки. И если кто-нибудь захочет узнать, где он начинается и где кончается, тот ничего не добьется. У экватора нет ни начала, ни конца. Его нельзя ни увидеть, ни потрогать. Но все-таки он есть. Он существует с тех самых пор, как его придумали люди. Раз и навсегда. А то, что раз и навсегда придумали люди, обязательно существует на самом деле. И с этим приходится считаться. Но львенок ничего не знал про экватор, и ему захотелось пить, и он пошел разыскивать колодец. Он нашел старый-престарый колодец. Это был тот самый высохший колодец, на дне которого жил древний дух Мбла. Мбла никогда не вылезал из своего колодца и желал только одного, чтобы все оставили его в покое. Он был занят важным делом, делал вид, что очень занят и ему некогда. Но львенок ничего не знал об этом, и потому он заглянул в самую глубину колодца и крикнул, «Я самый-самый-самый-самый!» «Я занят-занят-занят-занят!» — ответила львенку эхо. «Вы-то знаете, что ответила не эхо, а древний дух мбла?» А львенок этого не знал. Он подпрыгнул вверх всеми четырьмя лапами и с размаху сел на свой рыжий хвост. Он удивился так, как еще никогда не удивлялся. — Кто это отвечает мне? — спросил львенок. — Не твое дело. А ты кто такой? — отозвалось из колодца. — Я лев, царь зверей и птиц, самый смелый, самый сильный, самый мудрый и самый красивый. — Ты самый глупый, — послышалось из колодца. — Отойди! — Это мой колодец. «Скажи, о, не твое дело», — спросил Львенок. «Почему ты назвал меня глупым?» «Не скажу», — донеслось из колодца. «Сам подумай. А если не поймешь, пойди и разыщи. кого нибудь другого, может быть, он тебе это объяснит. А теперь отойди. Мне некогда, некогда, некогда». Левенок отошел в сторону, сел в горячий песок и стал думать. И он сидел в горячем песке и думал до тех пор, пока его тень не стала длинной-предлинной, длинной, как шея жирафа. А когда красное солнце скрылось за великой горой Килиманджаро, он встал и пошел разыскивать кого-нибудь другого. Он медленно шел, волоча за собой свой рыжий хвост, а вслед ему хохотали гиены. Львёнок шёл всю ночь, и только когда первые жаркие лучи позолотили верхушки пальм, он прилёг отдохнуть на кучу сухих листьев. Но не успел он закрыть глаза, как вскочил визжа от боли. И тут он увидел перед собой лесного муравья. — За что ты укусил меня? — спросил львёнок, испуганно моргая рыжими глазами. — За хвост! — последовал ответ. — А сейчас я немного отдышусь, я укушу тебя за нос!» «Неужели ты меня не боишься?» Удивился львенок. «Я никого не боюсь. Я защищаю свой муравейник». И муравей влез на кучу сухих листьев. «И сейчас я укушу тебя за нос, чтобы ты окончательно убедился, что я никого не боюсь». И муравей подбоченился. «Не надо меня кусать за нос!» Сказал львенок. «Я верю тебе. Ты и вправду самый смелый, — если решился напасть на меня самого сильного. «Ха-ха-ха!» — расхохотался муравей и заплясал на кучу сухих листьев. «Ты самый глупый! Ха-ха-ха!» «Почему и ты думаешь, что я самый глупый? Скажи мне, о смелый муравей!» — попросил львенок. «Не скажу!» — отвечал муравей. «Сам подумай! А если не поймешь, пойди к извилистой реке Замбези и разыщи лысого слона» который часто стоит по колено в воде в тени высоких деревьев. И спроси его об этом, если он захочет с тобой разговаривать. Много раз красное солнце пряталось за великой горой Килиманджаро, и много раз золотило оно верхушки пальм, прежде чем рыжий львенок пришел к берегам извилистой реки Замбези. Он вошел в тень высоких деревьев и остановился, пораженный. Перед ним по колено в реке, Недвижимо стоял слон. Вода пенилась и бурлила вокруг его ног, толстых, как стволы баобабов. Солнечные блики дрожали на лысой голове и гасли в тени растопыренных ушей. На покатой спине слона, как будто на гребне горы, сидели орлы. Их было семь. «Здравствуйте», — сказал маленький львенок. Орлы разом повернули головы и посмотрели на него в 14 зорких глаз. «Подойди поближе», — сказал первый орел. «Он не слышит тебя», — сказал второй орел. «Он занят», — сказал третий. «Он задумался», — сказал четвертый. «Поздоровайся еще раз», — сказал пятый. «Говори громче», — сказал шестой. «Здравствуйте!» — изо всех сил закричал Ленок. «Не шуми!» сказал седьмой орел. А лысый слон хлопнул ушами. «Он услышал тебя», сказал первый орел. Слон приоткрыл левый глаз. «Он заметил тебя», сказал второй орел. Слон дернул коротким хвостом. «Он не сердится на тебя», сказал третий. Слон кивнул головой. «Он здоровается с тобой», сказал четвертый. Слон поднял изогнутый хобот. «Он хочет знать, кто ты такой», сказал пятый. Слон стоял, подняв хобот. «Отвечай», сказал шестой. Левенок подумал о смелом мураве, потом набрал побольше воздуха и начал. «Я лев, царь зверей и птиц, самый сильный...» «Замолчи», зашипел седьмой орел. Но было уже поздно. Слон качнулся всем огромным телом, и река хлынула на берег. Орлы слетели с покатой спины. Слон нагнул лысую голову и двинулся из тени высоких деревьев прямо к тому месту, где сидел рыжий львенок. Земля гудела под ногами слона. Белые бивни его сверкали на солнце, как снег на вершинах гор. Перепуганный львенок спрятался за толстый ствол высокого дерева, но слон обвил толстый ствол хоботом и вырвал высокое дерево вместе с корнями, так что треск пошел по всей Африке, и пыль заволокла небо. Львенок уже приготовился погибнуть, как вдруг чьи-то острые когти вцепились ему в затылок, и он почувствовал, как земля стала уходить из-под лап, и ветер засвистел в уши. Львенок закрыл глаза, когда открыл их, то не поверил тому, что увидел. «Красное солнце!» Горело так близко от него, что могло опалить ему усы. Над головой львенка хлопали чьи-то крылья, и неясная тень их бежала по земле. Потом тень начала быстро уменьшаться и темнеть. Горячий песок обжег львенку лапы, когти на его загривке разжались. Он перекувырнулся через голову, вскочил, стряхнулся чихнул и увидел перед собой орла. Это был тот самый орел, который сидел на спине слона седьмым. «Спасибо тебе», — сказал Льонок. «Ты спас мне жизнь». «Не благодари». И орел больно клюнул льёнка в лоб своим твердым клювом. «Понял ли ты, почему лысый слон рассердился на тебя?» «Нет», — сказал Льонок. «Ты знаешь, некоторые считают, что я самый глупый» а некоторые другие говорили мне, что я самый смелый, самый сильный, самый мудрый и самый красивый. «А сам ты как считаешь?» — спросил Орел. «Я думаю, что я не самый смелый». Ильёнок рассказал Орлу о встрече с лесным муравьем, а потом спросил. «Скажи, Орел, почему лысый слон рассердился на меня?» «Потому что слон любит правду». Ты лгал ему и хвастался, и слон захотел наказать тебя. Мы, орлы, поднимаемся так высоко в небо, что крылом задеваем солнце. Наверху ничего нет, кроме солнца, но оттуда далеко видно. Слушай, запомни, нет никого под солнцем смелее, чем муравей, который защищает свой муравейник, и нет никого под солнцем сильнее, чем слон который любит правду. «И нет никого под солнцем!» — воскликнул рыжий львенок, мудрее, чем орел, которому далеко видно. «Ты понял меня!» — сказал орел. «И это лучшая благодарность за твое спасение!» «А кто же самый красивый?» — спросил маленький львенок. «Этого я тебе не скажу!» И орел расправил крылья. «Возвращайся домой!» к берегам гладкого озера Чад. Может быть, тебе повезет, и ты узнаешь, кто самый красивый. Орел взглянул на солнце, взмахнул широкими крыльями и улетел. А маленький львенок пошел домой, к берегам гладкого озера Чад. Много-много раз скрывалось красное солнце за великой горой Килиманджаро, и столько же раз золотило оно верхушки пальм, прежде чем рыжий львенок Пришел в то самое место, где кончается пустыня и начинаются джунгли, и где лежит гладкое озеро Чад. левёнок нагнулся к его воде, чтобы напиться, и вдруг увидел в ней свое отражение. Из озера на львенка смотрел большой могучий лев с косматой гривой и темной кисточкой на кончике хвоста. И понял маленький львенок, что он уже не маленький львенок, а взрослый лев. И он поднял голову и спустил грозный и радостный рев. И, услышав львиный рев, все звери и все птицы, которые жили в том самом месте, где кончается пустыня и начинаются джунгли, сбежались и слетелись к берегам гладкого озера Чад. И сказал им могучий лев, «Слушайте и запомните, что я вам скажу. Пусть каждый занимается своим делом, и если вздумает мешать другим, то только в крайнем случае. Слушайте и запомните, что я вам еще скажу. Если кто-нибудь из вас скажет мне, что я самый смелый, самый сильный, самый мудрый, самый красивый, того я разорву на части. Так сказал могучий лев, царь зверей и птиц, и три раза хлестнул себя по бокам хвостом с темной кисточкой на конце. Тут все звери и птицы зашумели и шумели до тех пор, пока из джунглей не вышла молодая львица, которая сказала «О, могучий лев, царь зверей и птиц, я полюбила тебя с первого взгляда и хочу быть твоей женой». И на берегах гладкого озера Чад звери и птицы отпраздновали африканскую свадьбу. А когда праздник кончился и все пошли спать, Лев и львица остались одни и стали смотреть, как красное солнце прячется за великую гору Килиманджаро. А когда стало совсем темно и на небе показались луна и звезды, молодая львица потерлась головой о щеку могучего льва и сказала, «Я полюбила тебя с первого взгляда. Ты можешь разорвать меня на части, но я все-таки скажу, ты самый красивый». И могучий лев, царь зверей и птиц, улыбнулся застенчивой улыбкой, потому что он понял, что тот, кого любят, всегда самый-самый-самый-самый.